Глава 9 Нюра. На улице Курортной, где жил Степаныч, преобладали одноэтажные бревенчатые избы. Кое-где встречались кирпичные и глиняные постройки, но среди них не нашлось ни одного роскошного коттеджа, подобного тем, которыми Тим любовался на въезде в Чернолучье. Здесь не было мощенных модной брусчаткой тротуаров, идеально ровных, словно вычерченных по линейке. Вместо них вдоль домов велись кривые тропинки, отделенные от проезжей части глубокими канавами, прикрытыми космами, росшей по краям травы. Автомобили, припаркованные рядом с домами, не сверкали лаком и хромом. Вероятно, хозяевам недосуг было наводить на них лоск, хватало и других забот. И уж, конечно, ни один двор не мог похвастаться ландшафтным дизайном с альпинариями, фонтанами и ручьями. Вместо них дома окружали грядки и ягодные кусты. Вся центральная часть поселка, расположенная за поселковой администрацией, выглядела так же, как улица курортная. Вероятно, отсюда поселок начинал строиться, поэтому более новые современные дома разместились ближе к окраинам. Подвывая мотором, Нива медленно подкатила к деревянному дому с резными наличниками. Дом стоял в самом конце улицы, утопая в зелени палисадника и цветах, пестревших повсюду. Высоченные гладиолусы, росшие вдоль фасада у самой заваленки, раскачивались перед раскрытыми окнами, галантно кланяясь на пыщенной герани, гордо выпиравшей из глиняных горшков, выстроившихся на подоконнике через дощатый забор свешивались косматы подсолнухи, такие яркие, что на них невозможно было смотреть, не прищурившись. Под забором вальяжно раскинулись гортензии, разомлевшие от жары. Казалось, они важничали перед простоватыми подсолнухами, кичай своим более благородным происхождением. Едва Тим вышел из машины, как из распахнувшейся калитки к нему бросилась невысокая щуплая старушка, похожая на созревший одуванчик из-за объемной шапки белых воздушных кудряшек на голове. Светлая кожа почти без морщин, большие синие глаза и добрая улыбка придавали ее облику моложавый вид. На ней было простое, но очень пестрое домашнее платье, сливавшееся с фоном цветника. «Тимофей, вот так сюрприз, ну наконец-то!» Бодрым, певучим голосом произнесла она и обняла его за плечи, как близкого родственника. Руки у нее были тонкие и невесомые, как высохшие прутики, но, судя по ухоженным грядкам, видневшимся в проеме открытой калитки, тяжелой работы они не боялись. Бросив на супруга суровый взгляд, хозяйка спросила с упреком, «Что ж ты не предупредил меня, что гостя нашего везешь? Я бы хоть борщ подогрела». «Так заболтали заболтались дорогой». Степаныч виновато потупился, и Тим сразу понял, кто у них заправляет в доме. «Здравствуйте, Тамара Андреевна», — сказал он, немного смущаясь от такого радушного приёма. «Извините, что задержался и не предупредил. Даже не знаю, как так вышло». «Ох, да я смотрю, ты пыльный весь». Похлопывая по нему лёгкими и белыми, как береста ладошками, она стряхнула с его куртки соринки и песок. «И помятый. Где ж тебя носила?» полюбопытствовала она и тут же отмахнулась, не давая ему ответить. «Ой, нет, после расскажешь. Входи скорее, там уж банька истоплена. Виктор Степанович тебя проводит и комнату твою покажет. А я побегу на стол накрывать». Хозяйка устремилась обратно к дому с такой скоростью, что казалось, облако волос вот-вот слетит с её головы и закружится в воздухе, рассыпаясь на отдельные волоски, подобно тому, как рассыпается на зонтике купол воздушного одуванчика. Войдя в дом, Тим испытал трепет, какой обычно охватывал его при посещении музеев, где он боялся что-нибудь задеть или сломать ненароком. Вся мебель и предметы интерьера здесь выглядели как музейные экспонаты. Стол и комод из тёмного дерева укрывали кружевные салфетки. На стене мерно тикали похожие на скворечник часы-ходики. Застеклённые полки приземистого шкафа были забиты расписными чайными чашками и хрустальными вазочками а над ними красовался, сверкая начищенными боками, пузатый самовар. В проеме между окнами расположилось мутноватое трехстворчатое зеркало на длинной тумбе. Обе стороны от него стояло по паре венских стульев с гнутыми спинками. Пол устилали полосатые вязаные дорожки с бахромой по краям. Над диваном, накрытым зеленым пледом, во всю стену раскинулся узорчатый красно-коричневый ковер добавлявшие мрачных оттенков к всеобщей цветовой гамме, в которой их и без того было немало. Ещё и герань на окнах заслоняла солнечный свет, поэтому в доме царил полумрак. Но, несмотря на это, здесь было довольно уютно. В комнате, отведённой для Тима, оказалось гораздо светлее, и обстановка выглядела более привычно. Современный шкаф-купе, вместительная тумба с настольной лампой в белом абажуре и простая деревянная кровать, на которую тотчас захотелось рухнуть и уснуть. Будь Тим у себя дома, он бы именно так и поступил, а здесь ему ради приличия пришлось сдержаться, да к тому же доносившиеся с кухни аппетитные запахи обещанных Степанычем блинов и пирогов разбудили в нем присмиревший был и голод. И он понял, что теперь ему едва ли удастся уснуть, не утолив его. После бани Тим в полной мере ощутил, что означает фраза «заново родился». Казалось, что вместе с песком и пылью с него смылись все тревоги и усталость, а горячий пар наполнил тело энергией не хуже, чем хорошая еда и полноценный сон. Переодевшись в изрядно помявшуюся в рюкзаке, но сохранившую чистоту одежду, Тим вышел на крыльцо и вдохнул теплый полуденный воздух пропитанный густыми запахами цветов, ягод, огородной зелени и спелых яблок. Захотелось немного пройтись, прежде чем вернуться в дом, и Тим, спустившись с крыльца, двинулся по узкой тропинке между грядок в сторону яблоневого сада, занимавшего почти треть всего участка, от огорода до забора, за которым начинался участок соседей. Забор едва угадывался за пышными шарообразными кронами яблонь, и чтобы добраться до него, приходилось нырять под ветви. Тим старался не задевать их и пригибался как можно ниже, опасаясь трясти на землю спелые яблоки, которые висели буквально на волоске. Он лишь раз приподнял ветку, и большое желтое яблоко с наливными полупрозрачными боками само упало ему в руку. Рот Тима мгновенно наполнился слюной, а затем и яблочным соком, когда он с размаху откусил сразу пол яблока. Сок брызнул во все стороны, его было так много, что Тиму показалось, будто он выпил это яблоко, а не съел. Когда до намеченной цели соседского забора оставалось пара шагов в полуприседе, прямо перед глазами Тима прошмыгнуло нечто серое. Судя по звуку царапающих ствол яблони когтей, это был кот или кошка, взбиравшаяся наверх. В тот же миг из-за забора раздался взволнованный девичий возглас. «Фифа, ты где? кискис кис, -кис Тим подобрался поближе к забору и хотел было выпрямиться в полный рост, чтобы сообщить соседке о том, что видел какую-то кошку, но застыл в оцепенении, когда его взгляд, устремившийся сквозь щель в заборе, остановился на девушке, бродившей между грядками соседского дома. Это была та самая девушка, на которую Тим смотрел из окна автобуса, подъезжая к Чернолучью. И которая приснилась ему во время ночлега на берегу реки. Сейчас вместо темно-зеленого платья на ней был длинный широкий сарафан цвета топленого молока в мелкий голубой цветочек. Однако Тим точно знал, что не ошибся. Он хорошо запомнил эту девушку. Не зря переместился тогда на заднюю площадку автобуса, чтобы рассмотреть ее лицо. Девушка растерянно озиралась и расхаживала взад-вперед, меряя шагами небольшой огород, который казался вдвое меньше, чем у Виктора Степановича и Тамары Андреевны. Сада там не было и в помине. Все пространство заполняли грядки с чахлой зеленью. Судя по всему, поливали их нечасто, если поливали вообще. Присмотревшись к одной из грядок, Тим увидел торчавшие из земли золотистые головки репчатого лука и невольно поежился. С некоторых пор лук вызывал у него отвращение. Скользнув взглядом по соседним грядкам, он был неприятно поражен, обнаружив, что все они засажены луком. Ни одной грядки с петрушкой или свёклой, никаких цветов или ягод, только лук. От края до края. Это показалось ему странным и на фоне последних событий даже подозрительным. «Зачем отводить под лук весь огород?» Может ли это быть связано с луковой ведьмой? А главное, что по этому поводу думает Виктор Степанович. Ведь не мог же он не заметить эту луковую плантацию у себя за забором. Вопросы вихрем закружились в голове Тима, и он придирчиво посмотрел на девушку, вспомнив, что, когда она заметила его в окне автобуса, и он поймал на себе ее взгляд, ему почудилось, что тот обладает колдовской силой». «Вдруг эта девушка и есть луковая ведьма?» Тим тотчас отмел это предположение, поскольку луковую ведьму все описывали как жуткую старуху, однако в следующий миг он сам себе возразил. «Разве для ведьмы проблема обернуться юной красоткой?» «В кино и книгах такое бывает сплошь и рядом». Тем временем девушка, продолжавшая звать кошку, приблизилась к забору в том месте, где с обратной стороны скрывался Тим и, заметив его сквозь щели в досках, застыла как вкопанная. Её глаза широко распахнулись и встревоженно потемнели, сделавшись из светло-зелёных карими. «Не бойся, я не шпион!» Шутливо воскликнул Тим, поднимаясь из лопухов и пытаясь сгладить неловкость ситуации с помощью широкой улыбки. «А кто ты?» Неприветливо спросила она, нахмурившись и отступая от забора на полшага назад. Судя по всему, улыбка не помогла Тиму произвести на девушку приятное впечатление. Но он продолжал улыбаться. «Я твой новый сосед, сегодня заселился. Тимофей, будем знакомы!» Он решительно протянул ей руку через забор и замер в ожидании. Уголки её губ едва заметно дрогнули и вздёрнулись в лёгкой улыбке. «По этикету, дама первой подаёт руку мужчине для рукопожатия, если считает это уместным». Её голос прозвучал чуть насмешливо, а в глазах зажёгся озорной огонёк. «Ну так мы и не на светском рауте», — возразил Тим, продолжая стоять с протянутой рукой. «Не спорю». Усмехнувшись, она мимолетно коснулась его руки кончиками пальцев и, наконец, представилась. «Нюра». В момент их соприкосновения между ними в буквальном смысле проскочила «искра». Тима прошила разрядом статического электричества, и он невольно отдёрнул руку. Нюра ахнула и краснее начала оправдываться. «Я ты вечно бьюсь током. Тётя Алла грозится заставить меня держать по вечерам в каждой руке по лампочке, чтобы экономить на электроэнергии». «У твоей тёти неплохое чувство юмора», — рассмеялся тима и скрестил руки на груди, подумав, что лучше не размахивать ими во избежание неприятных сюрпризов. По крайней мере, до тех пор, пока не прояснятся подробности, касающиеся причастности к ведьмовству его новой знакомой. С каждой минутой она казалась ему все более привлекательной, и он все больше склонялся к мнению, что попал под влияние ее колдовских чар. Нюра продолжала лопотать своим ангельским голоском. «Иногда мне кажется, что тетя не шутит, она бывает даже злится на меня и называет ведьмой». «Оказывается, не я один такой подозрительный». С мрачной веселостью подумал Тим, отмечая про себя, что глаза у Нюры вновь стали светло-зелеными, как вода в зацветшем озере. «Строгая у тебя тетя», — заметил он с некоторым сочувствием. «Нет, что ты, она только притворяется. Это у нее профессиональная, она воспитательницей в детском доме работает, и если не будет изображать строгий вид, дети ей на голову залезут. Они там знаешь какие бойки да им волю, все вверх дном перевернут». А отчество у твоей тёти случайно не Павловна? поинтересовался Тима, сняв внезапной догадкой. Да? Ну откуда ты знаешь? Нюра растерянно заморгала, слегка склоняя голову набок, как птичка, которая увидела нечто любопытное. Случайно услышал, как её окликнули, и с ней Арава сорванцов была. По одинаковой одежде и бриттым головам я понял, что они едят Домовские. Значит, опять сбежали. Нюра потрясённо всплеснула руками. Вот же неугомонные. бедные тетя Алла, вечно ей за них влетает от руководства. И где ж ты их встретил? В Лукоречье, на детской площадке. Охранник их прогнал. а Митрич. Вот пусть только заявится к нам в гости, я его быстро поганой метлой вымету. Возмущенно воскликнула Нюров, вскинув вверх свой острый крошечный кулачок. От резкого движения подолг ее широкого сарафана всколыхнулся и зацепился за торчавший из забора гвоздь. «А что, Митрич часто ходит к вам в гости?» — полюбопытствовал Тим, наблюдая за безуспешными попытками Нюры снять подол с гвоздя. «Ещё и цветочки приносит». У неё вырвался ехидный смешок. «Тебе?» — Тим удивлённо вскинул брови. «Нет, что ты!» — рассмеялась Нюра, продолжая тянуть к себе подол. Но добилась лишь того, что ткань в зацепившемся месте расползлась и гвоздь проткнул её. «Тёти Алли!» Она ведь не замужем, и семьи у неё нет. Я не в счёт, седьмая вода на киселе. Троюродная племянница, и то ещё не точно. Алла хотела из детдом ребёнка усыновить, но ей не разрешили. Говорят, не положено, раз не замужем. Можно подумать, у нас все дети в полных семьях растут. И вообще, если бы тёте им был нужен муж, она бы давно замуж вышла. Ты же видел, какая она красавица? Тим кивнул и вдруг, сам от себя не ожидая, перемахнул через забор. Присев на корточки у ног Нюры, он отцепил от гвоздя подол её сарафана и, выпрямившись, встретился с её недовольным взглядом. «Вообще-то у меня свои руки есть, если ты не заметил. Я в подобной помощи не нуждаюсь». Глаза у Нюры мгновенно потемнели. Её стало не узнать, даже голос изменился. Словно в ней проснулась дремавшая до этого демоническая сущность и вытеснила её светлую нежную душу. Тима торопел, но виду не подал и съязвил. «Могу вернуть всё, как было. Только попробуй». «И вообще, заходить на чужую территорию без разрешения хозяев не только противозаконно, но и неприлично». «Расскажи об этом своей кошке», — огрызнулся Тим, чувствуя, что краснеет от досады. «Что?» — встрепенулась Нюра. «При здесь моя кошка?» «При том, что она шастает по нашему огороду», — выпалил он и тотчас осёкся, ожидая, что Нюра сейчас скажет что-нибудь типа... «Хорош гость, не успел заселиться и уже записался в совладельцы огорода. Того и гляди, всё хозяйское добро к рукам приберёт». Но она, казалось, потеряла к нему всяческий интерес и, прислонившись к забору, устремила пристальный взгляд к соседским владениям. «Фифа? Фифа, ты где? Кис-кис-кис-кис!» Из глубины яблоневых зарослей донеслось протяжное жалобное мяуканье. «Фифа!» Обрадовалась Нюра и, подобрав подол повыше, молниеносно перемахнула через забор. В воздухе мелькнули ее стройные загорелые ноги, и в следующее мгновение она скрылась из виду, затерявшись среди яблонь. Ошеломленный таким внезапным маневром, Тим на миг потерял дар речи и способность передвигаться. А потом, выдохнув «вода йод», последовал за проворной соседкой тем же способом, перепрыгнул через забор. Он настиг Нюру в тот момент, когда она обхватила руками ствол яблони, явно собираясь на неё взобраться. «А ну, отойди!» Нюра зыркнула в его сторону своими тёмными глазищами. «Используешь любую возможность, чтобы заглянуть мне под юбку?» «Один раз уже заглянул, и хватит!» «Что?» Тим задохнулся от возмущения. «Когда это я заглядывал? И чего я там не видел?» Понимая, что совершает рискованный шаг... Он обхватил нюру за талию и начал стаскивать с дерева. Она, разумеется, не стала с этим мириться и принялась отчаянно брыкаться. Ветки яблони затряслись и захрустели, яблоки градом посыпались на землю. все это продолжалось до тех пор, пока голос Виктора Степановича, прозвучавший где-то поблизости, не привлёк их внимание, положив конец борьбе. Позвольте узнать, что тут у вас происходит? Хмурое лицо хозяина дома вынырнуло из гущи ветвей прямо перед ними. «Этак вы мне весь урожай попортите!» Проворчал он, глядя на побитые яблоки, рассыпанные вокруг. Нюра вырвалась из рук Тима, отряхнула сарафан, поправила растрепавшиеся косички и виновато пробормотала. «Простите, Виктор Степанович, моя кошка к вам на дерево залезла, я хотела снять её оттуда». «А я помочь хотел», — добавил Тим. «Я говорила тебе, что не нуждаюсь в твоей помощи». «А ты всё никак не уймёшься!» Огрызнулась Нюра, не удостоив его даже мимолётным взглядом. «Только посмотрите, что вы натворили!» Укоризненно покачал головой Виктор Степанович. «Оставьте в покое и кошку, и дерево!» «Фифу нельзя здесь одну оставлять. Я обязательно должна забрать её. Пожалуйста, позвольте мне слазить за ней!» Взмолилась Нюра. «Я постараюсь всё сделать аккуратно, если ваш гость не будет мне мешать». «Да ничего не случится с твоей кошкой, посидит там немного и домой вернётся», отрезал Виктор Степанович. «Не вернётся, она у нас гулящая, часто сбегает и пропадает надолго». «Последний раз её не было три месяца, и мы уже думали, что больше её не увидим». Казалось, что Нюра вот-вот заплачет. «Хм, это, конечно, осложняет дело», произнёс хозяин, сменив гнев на милость и задумчиво посмотрел в сторону потрепанной яблони. «Здесь кошка?» – спросил он у Нюры и, получив утвердительный ответ, нырнул под раскидистую крону, а потом, выгнув шею, посмотрел вверх, вглядываясь в переплетение ветвей. Вероятно, примерялся, как лучше начать восхождение и выбирал ветку покрепче. «Давайте я залезу», – предложил Тим и шагнул к дереву, но Виктор Степанович вскинул руку, останавливая его протестующим жестом. «Нет уж, спасибо, лучше я сам. Вы тут и так натворили делов». Ещё Тамара Андреевна этого не видела. А если увидит, нам всем не поздоровится, и кошки в том числе. Засучив рукава и подтянув ремень на брюках, Виктор Степанович уцепился руками за нижнюю ветку и решительно закинул на неё ногу. Сверху донеслось заунывное мяуканье, и серая кошачья мордочка высунулась из листвы на пару метров выше его головы. Нюра протянула к ней руки и взмолилась. «Фифа, спускайся скорее! Ну же, Фифа! кис, -ки -кис Проигнорировав мольбы своей хозяйки, Фифа скрылась в зеленых недрах яблони. Но продолжала истошно мяукать. Казалось, животное нервничает, предчувствуя надвигающуюся опасность. В следующий миг выяснилось, что нервничала кошка не зря. Раздался сильный треск. Вниз хлынула целая лавина яблок. И Виктор Степанович, уже успевший забраться достаточно высоко, с жутким воплем рухнул на землю, сжимая в руках сломанную ветку.